Этапы примирения с другими и прощения самого себя. Эмоция, обвинение. В чем ты обвинял, за что осуждал человека? Как ты себя почувствовал в данной ситуации? Ответственность. Чего ты боялся относительно себя? Какие в этой ситуации у тебя были ожидания? Не спеша прими, что причины пережитого были твои ожидания. Примирение. Поставь себя на место другого человека. Пойми, что он чувствовал то же самое, что и ты, ведь у него был такой же страх, как у тебя. Выясни, в какой момент этот человек мог обвинять тебя в том же, в этой ситуации или в другой. Прощение себя – это самый важный этап. Взрасти в себе сострадание к той части себя, которая обвиняла другого и вела себя так же, как он, из-за страха, вызванного неисцеленной травмой. Желание выразить. Чтобы проверить, пройдены ли этапы приятия и прощения, представь, как ты себя чувствуешь при мысли о том, чтобы рассказать о трех первых этапах задействованному лицу. Если при мысли об этом у тебя возникают сомнения или страх, значит, второй и третий этапы еще не пройдены. Дай себе на это столько времени, сколько понадобится. Встречу с человеком. Расскажи ему, что ты пережил, и проверь, обвинял ли он тебя в том же самом, в этой ситуации или в другой. Затем спроси этого человека, не было ли у него таких же страхов, как у тебя. Связь с родителем. Проверь, при каких обстоятельствах ты пережил то же самое, страхи и обвинения, с родителем того же пола, что и человек, с которым случилась эта ситуация. Рекомендуется пройти все этапы с этим родителем. Если он или она умерли, эти этапы можно проделать с помощью расслабления.